Глава девятнадцатая. ты и всё такая же. Сама нежность. делара выпорхнула из дома утром, пока Полина спала. Она спешила на курсы по ботоксу ресниц, которые вёл очень крутой мастер. Собиралась делара долго. Хотела выглядеть на все сто, потому что решила понравиться одному парню. Его звали Дэн. Он был администратором в салоне красоты, где и проходили курсы. Весёлый, позитивный, с тёплыми глазами. Да ещё и стильный. Такие парни были в её вкусе. Да и она ему, кажется, понравилась. Перед выходом из квартиры Дилара посмотрела на себя в зеркало и улыбнулась. Выглядит неплохо. Распущенные чёрные волосы, серьги-кольца, браслеты на изящных запястьях, воздушное летнее платье молочного цвета с широким поясом, который подчёркивал тонкую талию, изящные босоножки на каблуках. Последний штрих — нежные духи. Бергамот, земляника, летние цветы. Дилара выпорхнула из дома и купила карамельный латте в кофейне на первом этаже. Сейчас она вызовет такси, приедет в салон, наберётся нового опыта и пообщается с Дэном. Почему-то ей казалось, что он пригласит её на свидание. Но всё пошло по-другому. К дому подъехала белая иномарка, и оттуда вышел Лёша. Дилара даже сделать ничего не успела, он сразу заметил её. Встал напротив, загораживая дорогу, и Дилара от неожиданности подавилась кофе. привет — сказал Лёха, глядя на неё сверху вниз. Сердце отчаянно забилось. Белая футболка с надписью «1998». Синие джинсы. Светлые кроссовки. Чуть выше среднего роста, крепкий, широкоплечий, уверенный. Таких много. Но он для неё особенный. До сих пор. «Привет!» С трудом откашлившись, сдавленным голосом сказала Дилара. Чёрт, она должна была кинуть этого человека презрительным взглядом и дать понять, что ей на него плевать. А вместо этого подавилась. И теперь ей хочется раскашляться ему прямо в лицо. Просто браво. Я приехал поговорить. Потому что ты не берёшь трубку. Нахмурился парень. Да, я знаю, ты не хочешь со мной разговаривать. И понимаю, что имеешь на это право, но... Я долго думал и решил, что... Не выдержав, Делара вновь закашлялась. Дурацкий кофе попал не в то горло. «Бывает такое, как начнёшь кашлять, так остановиться не можешь». «Что с тобой?» — удивлённо спросил Лёша, который явно ожидал другой реакции. «Слушай, давайте по спине постучу». «По голове себе постучи!» Сдавленно просипела девушка, стараясь не смотреть на него. Ещё немного, и она почти пришла в себя. Только вот вместо умиротворения на душе появилась злость. Ну и что ему нужно? Какого чёрта он вновь врывается в её упорядоченную жизнь? Дилара почувствовала знакомое притяжение. И вдруг поняла, что хочет коснуться его руки. Как когда-то прежде. Обнять, прижимаясь к груди. Поцеловать в жёсткие, но нежные губы. Ей с трудом удалось отогнать эти полузабытые желания прочь. Рядом с этим убогим она будет снежной королевой. «Что ты хотел?» — вздорнув подбородок, спросила Дилара. «Сказал же поговорить», — опять нахмурился Лёша. «О чём?» «О том, что произошло три года назад». Это до сих пор не даёт мне покоя. Увидел тебя и понял это. А ещё понял, что его голос неожиданно стал глуше, что скучал. Дилара не выдержала. Всё-таки подняла на него глаза. Лёша выглядел внушительным и взрослым. А она на миг почувствовала себя рядом с ним маленькой и хрупкой. Беззащитной. Но она должна быть сильной и не поддаваться на эти уловки. И Дилара взяла себя в руки. «Слушай, у нас, конечно, было несколько свиданий в школе», — холодно произнесла девушка. «Но потом наши дорожки разошлись. Я не понимаю, что тебе от меня нужно». «Несколько свиданий?» — прищурился Лёша. Кажется, он разозлился. не всё?» «Может, была детская влюблённость», — повела оточённым плечиком Дилара. «Столько времени прошло, а я всего и не помню. Поэтому не понимаю, что ты от меня хочешь. Мы абсолютно чужие друг другу люди. Ладно, пока. В отличие от тебя, у меня много дел». «Стой, не уходи. Пожалуйста, давай поговорим», — огорчённо произнёс парень. «Зачем ты так?» Эти слова рассердили Делару ещё больше. «Зачем ты так?» Это был её вопрос. Три года назад она то и дело мысленно твердила. «Зачем ты так? Зачем ты так со мной поступил?» «Мне не о чем с тобой разговаривать», — равнодушно ответила девушка. «Извини, мне действительно пора. Парень ждёт». Наконец она сделала то, что хотела. «Ушла». Гордо расправив плечи. Только вот вместо радости внутри было пусто и холодно, и к горлу подступали слёзы. Не отболела. Она всё ещё скучала по нему. И почему-то стало страшно. «Постой!» — крикнул ей вслед Лёша. «Да подожди ты!» Дилара не ответила. Чувствуя себя настоящей стервой, она достала телефон и сделала вид, что разговаривает с несуществующим парнем. «Привет, дорогой. Да, конечно, я жду тебя. Поедем вместе». Девушка не договорила. Каблуком новых босоножек зацепилась за какой-то камень и полетела на асфальт. Ногу пронзила острая боль, и Дилара вскрикнула. Вот так нелепо закончился её путь стервы, даже толком не успев начаться. «Что с тобой?» — мигом оказался рядом с ней Лёша. Ногу подвернула, — выдохнула Дилара. Боли хватило правую щиколотку и часть ступни. Вот тебе новые босоножки, в которых она Дэна хотела покорять. Лёша мягко поднял её и усадил на лавочку неподалёку. Диллара на мгновение перестала дышать, почувствовав тепло его рук сквозь тонкую ткань платья. Почему она так на него реагирует? Откуда это проклятое притяжение?» «Сильно больно», — с сочувствием спросил Лёша. «Терпимо», — делара закусила губу. Лёша вдруг опустился перед ней на корточке, словно принц перед Золушкой. Снял босоножку и осторожно ощупал ногу. Надавил слегка, заставив девушку тихо зашипеть от боли. «Так, поехали в травмпункт», — пришёл Лёша, поднимая на неё взгляд. «Что?» — широко распахнула глаза дилара «Не поеду я никуда. Это просто растяжение». «А вдруг перелом?» Встав, свёл широкие брови у переносица парень. «Нужно рентген сделать». У меня друг один тоже думал, что растяжение, а оказалось перелом, и кость срослась неправильно. Пришлось заново ломать. Только уже в больнице. Полгода не ходил. Девушка поёжилась. Такие перспективы её пугали. «Тогда я подожду своего парня», — выдала она и глянула на телефон, который нервно сжимала в руке. «Позвоню ему, и он приедет». Лицо у Лёши осталось непроницаемым. Однако во взгляде что-то поменялось. В них будто гроза собралась а Может быть, ей показалось. Уверена? Уверена. Единственным мужчиной, кому Делара могла позвонить, был её папа. Но Лёхе об этом знать не нужно. Пусть думает, что в личной жизни у неё всё хорошо. Точно? Точно. И вообще, я занята, мне на курсы нужно. Зря она это сказала. Тем более, если ты занята, поедем со мной, не нужно никого ждать. Сгоняем в травму, а потом подброшу до курсов. Но... А до машины я тебя донесу, вдруг предложил Лёха. «Нет, сама дойду!» — поспешно выкрикнула Дилара. Этого ещё не хватало. Такой заботы она точно не вынесет. Её сердце и с того отчаянно бьётся. «Ты на таких каблуках не дойдёшь», — покачал головой Лёша. «Что вообще за убийственные копыта? Как на этом ходить?» «У меня есть сменка», — призналась девушка. На курсы действительно просили взять лёгкую обувь, и поэтому в пластиковом пакете лежали медицинские сабо. Абсолютно не стильные, но удобные. Лёша молча взял пакет, снова присел, касаясь коленом асфальта, и аккуратно надел на ушибленную ногу Дилары сабу. Его пальцы были грубоватыми, но сами прикосновения очень нежными. Лёха вкладывал в эти прикосновения только желание помочь, ничего больше. Прикусив нижнюю губу, Дилара смотрела на коротко стриженный затылок и едва дышала. Давно забытые чувства медленно пробуждались, и она боялась этого. Не хотела, чтобы её снова накрыла вирусом под названием «любовь». Поэтому вторую ногу переобула сама. Не позволила ему. Лёша помог ей подняться и, аккуратно придерживая, повёл к своей машине. «Давай осторожно», — проговорил он, помогая Деларе идти. Каждый раз, когда она наступала на правую ногу, становилось больно. «Вот так, молодец. Осталось ещё немного». Парень предупредительно распахнул перед ней переднюю дверцу машины, и Дилара медленно перебралась внутрь, крепко сжимая в руке телефон. Она нервничала. Лёша положил её босоножки в пакет и закинул на заднее сиденье. Сам сел за руль. Машина плавно тронулась, а в салоне заиграла мелодичная музыка. Дилара удивлённо посмотрела по сторонам. Машина у Лёши была не особо крутой, хотя в марках она не разбиралась, но в салоне было чисто и комфортно, а ещё приятно пахло чем-то едва уловимым, с терпкими нотками грибфрута. Она не сразу поняла, что это его одеколон. Лёша вёл уверенно, но не гнал. Его руки с выступающими костяшками лежали на руле, и он плавно управлял машиной. Они не казались, как принято говорить, музыкальными. В них не было тонкости и изящества, напротив. В Лёшиных руках чувствовалась мужественность. Широкие ладони, крепкие запястья, чуть выступающие вены под загорелой кожей. Тыльную сторону одной руки пересекал тонкий длинный шрам. Раньше его не было. Интересно, откуда? В армии получил. Словно прочёл её мысли Лёша. «Ты что, с кем-то подрался?» Деларе вдруг подумалось, что это след от ножа. И даже страшно стало. «Какая драка! А гвоздь зацепился, когда на полигоне были!» Хмыкнул Лёша. Кровь хлестала во все стороны. Зато в учениях в тот день не участвовал. «И в каких войсках ты служил?» «Воздушно-десантная». «Как и мой папа. Надо же, я не знала, что ты был в армии», удивлённо сказала Дилара. «После школки пошёл». «Не знал, чем заняться, вот и решил», ответил Лёха. «Ты же был крутым парнем. Мог бы стать бандитом», вырвалась у Дилары против воли. А Лёша заливисто рассмеялся. «Хорошего ты обо мне мнение Я псих, по-твоему? А вообще нам с Димасом предлагали однажды». Вдруг посерьёзнее он вспомнив эпизод из прошлого. Мутные типы, которые дурь толкали. Но мы их сразу послали. У нас с Барсом договор был. После школки идём учиться и мутим бизнес. Легальный. Дилара тяжело вздохнула. О погибшем однокласснике вспоминать было тяжело. Ушёл такой молодой. А ему бы жить дожить да «Как лорд?» — спросила она. «Наверное, уже забыл Диму?» Не знаю, вроде весёлый, но иногда сядет на асфальте и смотрит вдаль, будто его ждёт. «И я вместе с ним стою и жду», — тихо сказал Лёха, но тотчас взял себя в руки. До травмпункта немного осталось потерпи. Спустя пару минут они действительно припарковались около кирпичной пристройки. А ещё через полчаса Делара сидела на повторном приёме у врача, который равнодушно рассматривал её рентген. «У вас ушиб, ничего серьёзного», — сказал он с недовольным видом, словно девушка зря приехала. «Ничего ведь страшного не случилось». «Наложим тугую повязку, купите мазь, через неделю-две пройдёт. Нагрузку на ногу не давайте, находитесь в состоянии покоя». Врач дал Деларе ещё несколько наставлений, и она покинула кабинет, чувствуя с одной стороны облегчение, а с другой — робость и страх. Облегчение, потому что не было перелома, а робость и страх, потому что рядом был Лёша. «Отвезти домой», — предложил он, снова помогая ей идти. От его прикосновений внутри всё плавилось, но девушка держалась. «Нет, я же сказала, у меня сегодня курсы», — покачала головой Дилара. «Я их оплатила, и деньги не вернут. К тому же мастер очень хороший. Так что я поеду». «Говори, куда отвезу», — настойчиво сказал Лёша. «И давай потом всё-таки встретимся и поговорим. Пожалуйста». Одно это «пожалуйста» обезоружило её. А внимательный взгляд корреклаз и вовсе добил. Девушка согласилась. И они поехали в салон красоты на другой берег, туда, где находился исторический центр города. Они мчались по мосту, находясь в опасной близости друг от друга. И делара несколько раз случайно задела Лёшу. Действительно случайно, без задней мысли. А он не реагировал. Просто продолжал вести машину. Глядя на его руки, лежащие на руле, делара вдруг подумала, «А что, если бы тогда, три года назад, ничего не случилось? Были бы они парой до сих пор? Любили бы друг друга или разбежались?» Ответа не было. Уже в холле салона красоты Дилара поняла, какую совершила ошибку. Модель, с которой они договорились встретиться в салоне, уже уехала, так и не дождавшись её. Дозвониться Диларе не смогла. Та не заметила, как поставила телефон на беззвучный режим. А сама Дилара была в состоянии стресса, поэтому не догадалась предупредить ни модель, ни мастера, которая вела курсы. «Так, и кто тогда будет твоей моделью?» неодобрительно посмотрела на Дилару мастер. Молодая женщина с копной платиновых волос по имени Оксана. У неё был не самый приятный характер, зато в своём деле она считалась одной из лучших. Недаром салон открыла и успешно занималась обучением. «Я сейчас найду кого-нибудь», — запаниковала Дилара, пытаясь вспомнить, кто может подойти. «У тебя нет времени. Ты и так пропустила полчаса», — нахмурилась Оксана. «Заранее ведь сказано было. Нужно привести свою модель, чтобы практиковаться. Где ты сейчас её искать собралась?» «Да сейчас найду, у меня знакомых море», — пробормотала Дилара, лихорадочно листая адресную книгу в телефоне. Но позвонить никому не успела. В это время в холле появился Лёша. Он нёс пакет с босоножками, который Дилара в суматохе забыла взять. «Вот, держи», — сунул он пакет Диларе. Оксана вдруг уставилась на Лёшу и заулыбалась. «Вы её парень?» — хищно спросила она. И, не став выслушивать никого из них, заявила. «У вашей подруги произошла серьёзная накладка. Будете её моделью?» «Какой моделью?» — не понял Лёша. «Обыкновенный. Дилара будет учиться на вас работать с ресницами», — пожала плечами Оксана. «Без модели ей на курсах нечего делать. Или соглашайтесь, или прошу покинуть помещение и не мешать. и она вас и так много времени потратила зря. И деньги мы не возвращаем». Дилара думала, что Лёша сейчас пошлёт Оксану куда подальше, но тот вдруг согласился. «Без проблем». «Понадобится около четырёх часов вашего времени», — продолжала Оксана. «Согласны?» «Согласен, что делать нужно». «О, сначала вы попьёте кофе, пока мы будем проходить теорию, а потом будете лежать на нашей удобной кушеточке, а слушать приятную музыку и наслаждаться». Просияла мастер и потащила их за собой в зал, где шло обучение. Администратор Дэн, про которого Дилара и думать забыла, проводил их удивлённым взглядом. Только позднее Дилара разгадала замысел Оксаны. То и нужен был парень для фотографий в соцсети. Алёшин лицо было вполне подходящим.